Глава 12. Что ждало их внутри? Гномы долго стояли перед дверью и спорили, и наконец Сторин произнес речь: Достало время для того, чтобы высокочтимый мистер Бэггинс, проявивший себя за долгое время пути как превосходный компаньон, как хоббит, исполненный отваги и находчивости, поражающими несоразмерностью с его небольшим ростом, если я могу так выразиться, наделенный запасом удачливости, который превышает обычной, отпущенной судьбой. Настало, повторяю, время для того, чтобы он оказал нам услугу, ради которой его включили в нашу компанию и заработал обещанную долю. Вы уже знакомы со стилем Торина в исключительно важных случаях, поэтому не буду пересказывать его речь дословно. Он распространялся еще довольно долго. Случай был действительно важный, но хоббитом овладело нетерпение. Он тоже достаточно хорошо изучил Торина и сразу сообразил, к чему тот клонит. «Если от меня ждут, чтобы я первым вошел в потаенную дверь, о, Торин дубощит, сын Трейна...» — Да удлинится бесконечно твоя борода, — сказал Бильбо с раздражением. — То так и скажите. Я мог бы, конечно, отказаться. И так я уже вызволял вас дважды. А это в сделку не входило. Так что кое-какую награду я уже заслужил. Но, как говаривал мой отец, третий раз за все платит. И, пожалуй, я не откажусь. Я теперь больше верю в свою счастливую звезду, чем в былые времена. Он имел в виду прошлую весну, перед тем, как покинул родной дом, но ему казалось, что то было тысячи лет назад. — Ладно, чтобы отвязаться, я согласен заглянуть туда разок. Кто составит мне компанию? Он не ожидал, что раздастся хор добровольцев, поэтому и не был разочарован. Филли и Килли явно чувствовали себя неловко и переминались с ноги на ногу. Все остальные даже и не скрывали своего нежелания присоединиться к Бильбу. Все, кроме старого Балина, вечного, краульного, который очень привязался к Хоббиту. Он сказал, что во всяком случае зайдет внутрь и, может быть, даже сделает с десяток шагов, чтобы в крайнем случае было кому позвать на помощь. Что я могу сказать гномам в оправдании? что они были намерены щедро заплатить Бильбо за его услуги. Раз они взяли его специально для того, чтобы он делал за них трудную работу, то и не возражали, чтобы он ее сделал, коли сам не против. Но они непременно выручили бы его из беды, как и поступили уже в начале путешествия при встрече с троллями, когда у них еще не было никаких причин быть ему благодарными. Что правда, то правда. Гномы — не герои, а расчетливый народец». превыше всего ставящие деньги. Попадаются гномы хитрые и коварные, и вообще дрянные, но есть и вполне порядочные, вроде Торина с компанией. Только не надо ждать от них слишком многого. На бледном небе, запятанном черными облаками, показались звезды. Хоббит юркнул в заколдованную дверь. Идти внутри горы оказалось делом несложным. Это вам не гоблинские низкие туннели. и некорявые подземные ходы в пещере лесных эльфов. Коридор в горе был сделан гномами в расцвете их могущества и мастерства, прямой, как по линейке, с гладким полом и гладкими стенками. Он шел под уклон ровно и плавно, куда-то в таинственную черноту. Через некоторое время Балин пожелал Бильбо удачи и остался стоять посреди тоннеля, откуда еще виднелись неясные очертания двери. И из-за особого устройства тоннеля шелестящий шепот гномов слышался совсем близко. Затем Бильбо надел кольцо и стал красться по туннелю вглубь и вниз. Напуганный, преувеличенно громкими отголосками эха, он превзошел себя самого в бесшумности и осторожности. Он дрожал от страха, но на физиономии у него... Были написаны решимость и суровость, ведь он был далеко не тот хоббит, который выбежал когда-то, без носового платка, из бэк-энда. Он обходился без платка уже целую вечность. Проверив, на месте ли кинжал, он затянул кушак и продолжал путь. «Вот оно, Бильбо Бэггинс», — сказал он себе, — «ты по собственной воле увяз в этом деле с головой. Вот теперь и расплачивайся за свою глупость». — Какой же я идиот! — твердил в нем отнюдь не туковский голос. — На что мне сдались сокровища дракона, если бы я мог проснуться и очутиться не в этом проклятом тоннеле, а в своей прихожей? Допускай да бы сокровища остались здесь навековечные! Поскольку это был не сон, то он и не проснулся, а продолжал идти вперед да вперед. Наконец очертания двери исчезли. Бильбо остался совсем один. Вскоре сделалось жарковато. «Может, жар идет из глубины? Я вижу впереди яркое зарево», — подумал он. Так оно и было. Красный свет разгорался все ярче, и в туннеле становилось положительно жарко. Над Бильбо начали проплывать клочья пара, окутывать его. Бильбо обливался потом, ему слышался какой-то булькающий, пульсирующий шум, похожий на клокотание большого котла, кипящего на огне, и одновременно на мурлыканье гигантской кошки. Вскоре Бильбо безошибочно узнал храп крупного зверя. Впереди в красном зареве кто-то спал. Бильбо на момент приостановился, но только на момент, и сразу двинулся дальше. Это был самый мужественный поступок в его жизни. Бильбо одержал настоящую победу над самим собой перед лицом неведомой опасности, подстерегающей его впереди. Итак, после короткой остановки Бильбо двинулся дальше. Вообразите себе теперь такую картину. Бильбо доходит до конца туннеля, до отверстия приблизительно той же величины и формы, что наружная дверь, заглядывает туда, перед ним... Открывается сокровищница древних гномов, самая нижняя пещера у самого основания горы. Там темно. Границ огромной пещеры не видно. Можно лишь догадываться о ее величине. Вблизи же на каменном полу огненная громада. И это громада Смоук. Исполинский золотисто-красный дракон лежал и крепко спал. Из пасти и из ноздрей вырывался дребезжащий звук и струйки дыма, но пламени он сейчас не извергал. Под его туловищем, под всеми лапами и толстым свернутым хвостом, со всех сторон от него, скрывая пол, высились груды драгоценностей. Золото в слитках, золотые изделия, самоцветы, драгоценные камни в оправе, жемчуг и серебро, отливающие красным в этом багровом свете. Смок спал на боку, сложив крылья, подобно громадной летучей мыши. Хоббит видел внизу его длинный живот, в который вдавились драгоценные камни и золото от долгого лежания на богатом ложе. На ближайшей к нему стене смутно поблескивали кольчуги, шлемы, топоры, мечи и копья. На полу рядами стояли большие кувшины и сосуды, вмещавшие несметные богатства. Сказать, что у Бильбо захватило дух, будет слишком слабо. С тех пор, как люди исказили язык эльфов, которому научились в эпоху, когда мир был несказанно прекрасен, не найдется слов, чтобы выразить все удивление и восхищение Бильбо. Он и раньше слыхал рассказы и песни про сокровищницы с драконов, но не мог представить себе их великолепия. Да и страсть гномов к золоту была ему чужда. Но сейчас душа его прониклась восторгом. Словно околдованный он застыл на месте, забыв про страшного стража. Он глядел и глядел и не мог оторваться. Потом, словно его влекла какая-то сила, прокрался к куче сокровищ. Над его головой спал дракон, страшный и грозный даже во сне. Бильбо схватил большую чашу с двумя ручками, такую тяжелую, что еле поднял ее, и со страхом бросил взгляд наверх. Смог шевельнул крылом, расправил когти. Храп зазвучал по-иному. Бильбо ринулся к выходу, но дракон пока не проснулся, просто теперь ему снился другой сон. Маленький хоббит мчался по длинному тоннелю. Сердце его стучало, ноги тряслись, он сжимал чашу и мысленно твердил Ай да я! Теперь они увидят. Так значит, я больше смахиваю на бокалейщика, чем на взломщика. Пусть ка попробует повторить это. Но никто и не думал это повторять. Балин был счастлив видеть хоббита живым, изумленный и ничуть не меньше восхищен. Он взял бильбу на руки и вынес наружу. Была ночь. Облака. Застилали звезды, Бильбо лежал с закрытыми глазами, переводил дух и наслаждался свежим воздухом, не замечая, как взволнованные гномы хвалят его, хлопают по спине и обещают услуги всех членов своих семей из поколения в поколение. Гномы все еще передавали из рук в руки чашу и с воодушевлением обсуждали, как обретут в недалеком будущем все свои сокровища. Вдруг внутри горы... Послышался глухой раскат грома, как будто рокотал потухший вулкан, надумавший опять извергаться. Они прикрыли дверь и заложили щель камнем, чтобы дверь не захлопнулась. Но из глубины горы доносился страшный грохот, рев и топот, так что скала под ними сотрясалась. Гномы сразу забыли свое самонадеянное бахвальство и съежились от страха. Упускать из виду смога было рано. Если живешь бок о бок с драконом, изволь с ним считаться. Драконы не умеют найти применение своему богатству, зато, как правило, знают каждую вещь на пересчет. Смог не был исключением из правил. Беспокойный сон в нем самым неприятным образом фигурировал какой-то мелкорослый воин невиданной отваги, обладатель страшного меча. Сменился дремотой, потом дракон вдруг пробудился. В пещере пахло чем-то незнакомым. Может быть, запах принесло в ту дыру? Хоть и маленькая, она всегда слегка тревожила смоуга. Он уставился на нее с подозрением. Отчего он не завалил ее давным-давно? В последнее время ему даже чудилось доносившееся оттуда слабое постукивание. Он поднял голову. И втянул воздух. И тут заметил, что исчезла чаша. Воры. Пожар. Убийство. Такого не случалось еще ни разу с тех пор, как он поселился в горе. Ярость его не поддается описанию. Такую ярость испытывают лишь купающиеся в роскоши богачи, если у них внезапно пропадает вещь, которой они обладают давно, но которая не понадобилась им. ни разу в жизни. Смок изрыгнул пламя, пещера наполнилась дымом, гора зашаталась. Он попытался засунуть голову в дыру, потом заревел, что было мочи, и, втянув шею, помчался вон из логова по просторным тоннелям горного дворца к главным воротам. В голове у него сидела одна мысль — обшарить всю гору, изловить вора, растерзать и растоптать его. Смок вылетел из ворот — Вода в реке зашипела, со свистом поднялся пар, разбрызгивая огонь. Смог взмыл воздух и приземлился на вершине горы, окруженной языками зеленого и алого пламени. Гномы услыхали страшный шум его крыльев и вжались в стену, надеясь спрятаться от драконьих глаз, высматривающих врага. Все они неминуемо погибли бы, если бы опять-таки не было Бильбо. — Скорее, — шепотом приказал он, — за дверь в туннель здесь оставаться нельзя. Только они хотели нырнуть внутрь горы, как вдруг Бифур закричал. — Мои братья, бомбы Бифур, мы забыли про них, они внизу в долине. — Они погибнут, и наши пони тоже, мы останемся без припасов, — застонали остальные гномы. — Мы ничего не можем поделать. Сдор! — Вздор, оборвал их к нему вернулось прежнее достоинство. «Мы не можем их бросить. Внутрь пойдут мистер Бэггинс, Балин, а также Филли и Килли. Все сразу дракону не достанутся. Остальные... Где веревки? Живее!» Вероятно, за все время похода в такую передрягу они еще не попадали. Наверху по горным ущельям гулко гремел рев взбешенного дракона. В любой момент он мог слететь вниз. Изрыгая пламя, Или облететь гору и застать их в тот момент, когда они бешено тянули веревки на краю обрыва. Бофор успел подняться. Все было тихо. Потом показался бомбур. Он пыхтел и отдувался. Веревки скрипели, но вокруг было по-прежнему тихо. Потом втащили инструменты и мешки с провизией. И тут разразилась гроза. Послышался резкий свист крыльев. Верхушку скал тронул красный отсвет. был смог? Они едва успели нырнуть в туннель и втащить свои мешки, как из-за горы вывернул дракон. Крылья его издавали дикий свист. подобный завыванию ветра, пламя лизало склон горы. Огненное дыхание спалило траву перед дверью, проникло в приоткрытую дверь и обожгло гномов. Дрожащее пламя взметнулось вверх, черные тени скал заплясали, потом снова воцарилась темнота. Внизу пони заржали от страха, разорвали веревки и в панике ускакали. Дракон ринулся за ними в догонку. «Только мы их и видели», — проговорил Торин. «Если Смог заметит кого, спасения нет. Тут нам суждено и остаться. Разве только у вас возникнет охота вернуться к реке по открытому пространству на глазах у Смога?» Такая перспектива никого не прельстила, они отползли подальше от входа и лежали так, пока приоткрытую дверь не заглянул бледный рассвет. Они дрожали всем телом, хотя внутри было тепло и душно. В течение ночи они несколько раз слышали то нарастающий, то затихающий рев дракона, облетавшего гору. Увидев пони и следы лагеря, дракон, конечно, догадался, что с реки и озера кто-то... приходил и теперь раз за разом прочесывал склон горы с той стороны, где стояли пони. Но каменную дверь он не заметил, а укромная терраска не пропускала в туннель палящее пламя. Тщетно дракон отыскивал гору. Наконец, к рассвету злоба его остыла, и он отправился на свое золотое ложе спать и набираться сил. Грабежа он не забыл, и не простил бы даже через тысячу лет, когда время обратило бы его самого в обуглившийся камень. Но он мог позволить себе ждать. неторопливо заполз он в свое логово и прикрыл глаза. С наступлением утра страх у гномов немного рассеялся. Они поняли, что подобного рода происшествия неизбежны, когда имеешь дело с таким грозным и коварным хранителям сокровищ, и пока рано отказываться от задуманного. Все равно им, как справедливо сказал Торин, пока не уйти отсюда. Пони их пропали или были съедены, требовалось выждать, пока смог ослабить свою бдительность, и они наберутся смелости двинуться в обратный путь пешком. Хорошо еще, что они спасли часть продуктов и смогли протянуть некоторое время. Они долго обсуждали, как быть, но не придумали никакого способа избавиться от смога. Бильбо так и подмывало упрекнуть гномов за то, что с самого начала эта проблема была слабым местом в их замыслах. Но тут, как свойственно попавшим в безысходное положение, гномы принялись брежать и укорять хоббита за то, что поначалу им так понравилось, а именно, что он унес чашу и слишком рано разозлил смога. «А что еще прикажете делать взломщику?» — сердито огрызнулся Бильбо. «Меня нанимали не драконов убивать, это дело воинов, а красть сокровища. Я положил такое начало, какое мог, а вы ожидали, что я приволоку на спине все богатство Трора? Уж кому жаловаться, так это мне. Вам надо было захватить с собой пятьсот взломщиков, а не одного». — Дедушка ваш, конечно, заслуживает всяческих похвал, но вы-то не подумали ознакомить меня с размерами его богатств. Чтобы вынести все сокровища наверх, мне понадобилось бы не одна сотня лет, и то, если бы я был в пятьдесят раз больше, а смог кроткий, как ягненок. После этого гномы извинились перед Бильбо. — Что же вы предполагаете, мистер Бэггинс? — учтиво осведомился Торин. Если вы спрашиваете про то, как вынести сокровище, то пока не представляю. Несомненно, это зависит от того, насколько удачный оборот примут наши дела и удастся ли избавиться от смога. Вообще-то, избавляться от дракона — это не моя специальность, но я постараюсь сделать все от меня зависящее. Лично я не надеюсь ни на что и хотел бы только добраться живым до дома. Ну, до этого еще далеко. Что нам делать сегодня, сейчас? «Хорошо, если хотите знать мое мнение, то мы должны сидеть, где сидим. Днем мы, вероятно, сможем выходить на воздух. А вскоре, возможно, рискнем послать кого-нибудь вниз к складу, пополнить наши запасы. Но помните, к ночи все должны возвращаться в туннель. А теперь я предлагаю вам следующее. У меня есть кольцо. Сегодня же днем, когда смог, вернее всего, заснет, я проберусь туда». — Быть может, что-нибудь произойдет новенькое. — У всякого дракона есть слабое место, — говорил мой отец, но думаю, что он основывался не на личном опыте. Гномы, само собой разумеется, с энтузиазмом приняли его предложение. Они уже очень уважали маленького Бильбо. К полудню он был готов ко второй вылазке в логово дракона. Если бы он знал побольше о драконах и их коварстве, то, может, и не был бы так уверен в себе и не рассчитывал застать Смоуга спящим. Снаружи сияло солнце, но в туннеле было темно, как ночью. Полоска света из прикрытой двери вскоре пропала. Столь бесшумны были шаги Бильбо, что беззвучнее мог быть лишь дымок на слабом ветру. Он уже поздравлял себя? подходя к дальнему концу тоннеля. Оттуда еле виднелся свет. «Стрина смог, устал, спит», — подумал Бильбо. «Видеть он меня не может, слышать тоже». Не унывай, Бильбо. Он не знал или же забыл об остром нюхе драконов. Кроме того, у них имеется весьма неудобное свойство спать с приоткрытыми глазами, если что-то возбуждает их подозрение. Бильбо заглянул в пещеру. Смок, казалось, крепко спал и лежал, как мертвый в темноте, потушив свое пламя, даже дымок не вырывался из ноздрей. Бильбо только хотел спустить ногу на пол, как вдруг из-под опущенного века драконового левого глаза блеснул тоненький красноватый луч. Смог только притворялся, что спит. Он наблюдал за входом. Бильбо отпрянул. Еще раз благословил судьбу за кольцо, и тут Смок заговорил а -а -а, Пожаловал, вор, я тебя чую. Я слышу твое дыхание. о Милости прошу, бери! Еще бери, тут всего вдоволь не стесняйся. Однако Бильбо был не таким уж невеждой по части драконов. Если смог, думал заманить его внутрь, то он просчитался. «Спасибо, о, смог ужасный!» — ответил он. «Я пришел не за подарками. Я просто хотел взглянуть. Так ли ты огромен и страшен, как рассказывают? Я не очень верил сказкам». «И как ты меня находишь?» — спросил дракон, невольно польщенный, хотя и не поверил ни одному слову Бильбо. «Поистине песни и сказки далеки от действительности Усмоук, приносящий погибель», — ответил Бильбо. «Для вора и лжеца ты очень воспитан», — заметил дракон. «Ты, оказывается, знаешь мое имя, но мне твой запах что-то незнаком. Кто ты такой и откуда?» «Я из-под холма. Мой путь лежал через горы, под горами и по воздуху. — Я тот, кого никто не видит. — Это я и сам вижу, — ответил Смок. — Но вряд ли это твое настоящее имя. — Я разгадывающий загадки и разрубающий паутину. Я жалящая муха. Меня избрали для счастливого числа. — Прелестное прозвище, — фыркнул дракон. — Но счастливое число не всегда выигрывает. — Я тот, кто живыми хоронит друзей, топит их и достает живыми из воды. Я тот, кто невредимым выходит из костра, из воды, из-под земли. — Что-то с трудом верится, — усмехнулся дракон. — Я — друг медведей и гость орлов, находящий кольца, приносящий счастье, ездок на бочках, — продолжал Бильбо, очень довольный своими загадками. — Это уже лучше. — одобрил Смок. — Но не очень-то увлекайся. Придержи свое воображение. Разговаривать с драконом нужно именно так, когда не хочешь раскрыть свое настоящее имя, что весьма благоразумно, и не хочешь разозлить их прямым отказом, что тоже весьма благоразумно. Никакой дракон не устоит перед соблазном поговорить загадками и потратить время на их разгадывание. Смог не все понял. В отличие от вас, вам-то известны все приключения Бильбо, но кое-что сообразил, и, довольный, посмеялся в своей гнусной душе. — Так я и подозревал, — подумал он. — Ясно. Люди с озера задумали какую-то гадость. презренные торговцы бочками, чтобы мне быть ящерицей. Я не заглядывал туда целую вечность, но теперь я ими займусь. — Отлично, ездок на бочках, — сказал он вслух. — Может быть, бочкой звали твоего пони? Он действительно был довольно жирный. Видно, ты не всю дорогу сюда проделал по воздуху и пешком. Должен тебе доложить, прошлой ночью я съел шестерых пони и скоро поймаюсь я съем остальных. «В оплату за вкусный ужин я дам тебе полезный совет. Не водись с гномами, тебе же лучше будет». «С гномами?» — переспросил Бильбо, притворяясь удивленным. «Нечего притворяться», — обрезал Смоук. «Кто-кто, а я уж знаю запах и вкус гномов. Как будто я могу съесть пони из-под гнома и не учуять запах. Ты плохо кончишь, вор, на бочках». «Если будешь знаться с гномами, так и передай от моего имени им». Он скрыл от Бильбо, что одного запаха, запаха хоббита, он не разобрал, так как никогда с ним раньше не сталкивался и теперь был немало озадачен. «Ну что, хорошие денежки получил вчера за мою чашу?» «Ну, скажи честно, как, равны, чего Очень уж на них похоже». Они, стало быть, прячутся за твоей спиной, а ты за них отдуваешься. Тащи у меня все, что плохо лежит, и чего ты из кожи лезешь. Тебе пообещали приличный куш, и не мечтай, радуйся, если ноги унесешь». Бильбо стало очень и очень не по себе. Каждый раз, как луч драконного глаза, Шаривший по пещере попадал на него, он трясся от страха, и его охватывало безотчетное желание выскочить на середину пещеры, снять кольцо и во всем признаться Смоугу. Словом, драконовы чары начинали на него действовать. Собрав все свое мужество, Бильбо ответил. — Тебе известно не все, о Смог могущественный. Не только золото привело нас сюда. <как> Раскохотался Смог. «Вот и проговорился. Нас. Скажи уж прямо, нас 14, мистер счастливое число. Рад слышать, что у вас есть и другие дела в наших краях. Тогда, может быть, у вас еще не все потеряно. А тебе не приходило в голову, что украсть золото ты, может, и украл бы понемножку? Это так и за сто или больше. Но далеко ли унес бы его?» Чего оно на горе? Или в лесу? Силы небесные, ты ни разу не задумался, прибыльное ли это дело? Четырнадцатая часть. Сколько тебя обещали? А как доставить ее? Оставим перевозки. А сколько уйдет на вооруженную охрану и налоги? И смог громко захохотал. Душа у него была злобная и низкая. Он знал, что его догадка недалека от истины. но предполагал, что все это — затея людей с озера, и большая часть добычи осядет в озерном городе, который в дни его молодости назывался Эсгород. Трудно поверить, что бедный Бильбо действительно был огорошен. До сих пор его помыслы и силы сосредоточивались на том, чтобы добраться до горы и найти вход. Он ни разу не задумался над тем, как вынести сокровища из горы, а уж тем более, как доставить в бэк-энд под холмом свою долю. Сейчас у него возникло нехорошее подозрение. А что если гномы знают об этом важном моменте и втихомолку посмеиваются над Бильбо? Вот какое действие оказывает на неопытных драконовые речи. Конечно, Бильбо следовало бы остеречься, но уж очень деспотичной натурой был смог. «Я тебе вот что скажу», — Бильбо сделал попытку не поддаваться дракону и остаться верным своим друзьям. «Мысль о золоте пришла нам в голову не сразу. Мы прибыли сюда над горами и под горами, по воде и по воздуху, для мести. Ведь не можешь же ты не сознавать, о, смог безмерно богатый, что твое богатство создало тебя много врагов». Тут Смок опять расхохотался. Но как? От этого сокрушительного хохота Бильбо бросила на землю, а далеко наверху гномы прижались друг к другу, решив, что хоббиту пришел безвременный и ужасный конец. — Месть! — фыркнул Смок. И глаза его загорелись ярким огнем, озарившим пещеру от пола до потолка, словно молния. — Месть! — Король под горой давно умер, а куда подевались его родственнички? Что-то я не вижу, чтобы они рвались в бой, чтобы свести со мной счеты. Власти Линдейла Гирион умер, его народ я пожрал, как волковец. А где сыновья его сыновей? Они близко не смеют подойти, я убиваю, когда захочу. «Никто не дерзает сопротивляться. Всех воинов прошлого я уничтожил, а нынче такие не рождаются. Тогда я еще был молод и слаб, но теперь я старый могуч. Могуч!» Злорадно торжествовал дракон. «Моя броня в десять раз крепче щитов, мои зубы — мечи, когти, копья». «Удар хвоста подобен удару молнии, крылья несут с быстротой урагана. мое дыхание — смерть!» «Я слыхал, — пискнул перепуганный Бильбо, — что драконы мягче снизу, а именно в области... в области груди. Но у особо столь основательно защищенный, все, конечно, продумано». «Твои сведения устарели, вор во тьме. «Сверху и снизу я покрыт броней из железных чешуй и твердых драгоценных камней. Никакой клинок не пронзит меня». «Я мог бы сам об этом догадаться», — ответил Бильбо. «Поистине не найдется равного смогу непроницаемому. Кто еще обладает столь великолепным жилетом из бриллиантов?» «Да, такой жилет в самом деле большая редкость». Подтвердил Смок, как это не глупо, весьма довольный. Откуда ему было знать, что Хоббит уже в прошлый раз успел заметить его редкостный наряд и теперь мечтал рассмотреть его поближе, имея на то свои причины? Дракон перекатился на спину. «Смотри», — приказал он, — «что скажешь». Потрясающе, восхитительно, безупречно, ослепительно! восклицал Бильбо, думая про себя в то же время. Старый Болван, да у тебя слева на груди дырка, голое тело торчит, как улитка из раковины. Высмотрев, что хотел, мистер Бэггинс решил поскорее убраться по добру, по здорову. Ну, не буду дольше задерживать, ваше великолепие, сказал он, и лишать вас столь необходимого отдыха. Пони не так-то легко ловятся, и взломщики тоже, — съязвил он напоследок, стремглав, удирая по туннелю. Он напрасно не удержался от насмешки. Как ни быстро бежал хоббит, дракон успел просунуть в отверстие свою ужасную морду и пустить ему вдогонку огненную струю. К счастью, вся голова целиком... Не пролезло, но пламя и пар из ноздрей обожгли Бильбо, так что он мчался, спотыкаясь, точно слепой от страха и воли. Он так был доволен собой, доволен тем, как умно вел беседу со Смоугом, что увлекся и допустил в конце ошибку. Этот случай отрезвил его. — Неразумно смеяться над живым драконом, — сказал он себе, и впоследствии фраза стала его любимой поговоркой и потом известной пословицей. «Приключение еще далеко не кончено», — добавил он. «И это тоже была чистая правда». День уже склонялся к вечеру, когда, наконец, хоббит выбрался из туннеля и свалился на пороге в обмороке. Гномы привели его в чувство и смазали ожоги особой мазью, хранившейся у Торина. Но долго еще у него на затылке и на пятках не росла шерсть. Пока Бильбо приходил в себя, друзья всячески старались его ободрить. Они жаждали услышать рассказ о Смолге, особенно о том, почему тот устроил такой страшный шум и каким образом уцелел Бильбо. Но Хоббит впал в состояние нервное и озабоченное, и мало что удалось из него вытянуть. Пока они разговаривали рядом на скале, все время сидел старый дрост. и, склонив голову на бок, прислушивался. «Можете себе представить, в каком дурном настроении был Бильбо, если он схватил камень и запустил в дрозда?» Тот отлетел, но сразу же вернулся обратно. «Противная птица!» — в сердцах вскричал Бильбо. «Не нравится она мне. По-моему, она нас подслушивает». «Оставь его в покое», — оставил его Торин. «Дрозды птицы порядочные». И дружелюбный. Этот дрозд очень стар. Быть может, он последний из старинной породы дроздов, которые жили в этих местах и ели из рук моего отца и деда. Порода их была долговечной и волшебной. А вдруг он тоже из тех, кто жил тогда, лет двести тому назад? Жители Дейла научились понимать их язык и посылать как гонцов в озерный город и другие места. — Ну так у меня найдутся кое-какие новости для озерного города, — мрачно заметил Бильбо. — Только вряд ли там будет кому понимать язык дроздов. — Как? Что случилось? — закричали наперебой гномы. — Рассказывайте же. И Бильбо пересказал разговор с драконом и признался, что его мучат ужасные мысли, что дракон сделал свои выводы из его загадок. По-моему, он догадался, что мы попали сюда через озерный город и пользовались помощью его жителей. У меня есть предчувствие, что следующую атаку он предпримет в том направлении и дернуло меня сболтнуть про езду на бочках. — Ничего, ничего. Что сделано, того не вратишь. И потом... Я слыхал, что в разговорах с драконами трудно не допустить ошибки, — одобряюще сказал Балин, которому очень хотелось утешить хоббита. Если хочешь знать, то, на мой взгляд, ты очень неплохо вышел из положения. Выяснил кое-что очень полезное и остался жив. А этим мало кто может похвастаться, кому довелось перемолвиться с драконом. Нам, возможно, еще очень пригодится прореха на бриллиантовом жилете старого ящера». Его слова сообщили разговору новое направление, и все принялись обсуждать, как убивали драконов в жизни и в сказках разного рода колющие удары, удары снизу, сбоку и сверху, всякие приемы, уловки и военные хитрости. В продолжении разговора Бильбо глядел на удаляющиеся тени, его тоска и дурные предчувствия все усиливались. Наконец он прервал гномов. Я убежден, что оставаться здесь весьма небезопасно, да и какой смысл сидеть тут? Свежую траву дракон сжег, и уже ночь, холодно. Я могу поклясться, что дракон налетит на наше укрытие еще раз. Смог знает теперь, как я проник в его логово, и уж будьте уверены, догадается, куда ведет туннель. Он разнесет в дребезги наш склон, чтобы отрезать нам доступ внутрь. — А если при этом раздавит нас, что ж, тем больше порадуется. — Какие мрачные мысли, мистер Бэггинс, — сказал Торин. — Почему же смог не заделал ближайший к себе конец тоннеля, если не хочет нас допускать? Мы бы услышали, если бы он его закрыл. — Не знаю, не знаю. Наверное, сперва хотел. — Заманить туда во второй раз, а теперь отложил на после ночной охоты или не хочет портить свою спальню. — Не спорьте, прошу вас. Смог может вылететь в любую минуту. Единственное наше спасение — забраться поглубже в туннель и закрыть дверь. Он говорил так горячо, что гномы послушали его и зашли внутрь, но медлили захлопнуть дверь. Им это казалось безрассудным. Кто знает, удастся ли открыть ее снова изнутри, а оказаться запертыми в помещении, откуда один выход через логово дракона, им очень не хотелось. Тем более, что снаружи и снутри все было тихо. Они долго сидели недалеко от полуоткрытой двери и продолжали беседовать. Разговор зашел о гадких намеках дракона относительно гномов. Лучше бы Бильбо никогда их не слышал, как хотелось ему верить сейчас гномам, которые клялись, будто действительно не задумывались о том времени, когда отнимут у дракона сокровища. — Вы знали раньше, что попытка наша будет рискованной, — объяснил Торин. — Знаем и теперь. Но я уверен, что у нас будет достаточно времени обдумать, как поступить дальше, после того, как мы завладеем богатствами. — Что касается вашей доли, мистер Бэггинс, то уверяю вас, мы бесконечно вам благодарны, и вы сами отберете для себя, что захотите, как только будет, что делить. Я понимаю ваше беспокойство по поводу доставки, допускаю, что проблема сложна, ибо с течением времени здешние края не стали безопаснее. Скорее наоборот, но мы вам непременно поможем и возьмем на себя часть расходов по перевозке золота. Хотите — верьте, хотите — нет. Здесь разговор обратился на сами сокровища и на отдельные вещи, которые запомнили Торин и Балин. Сохранились ли в целости копья, изготовленные для армии великого короля Бледартина, давно уже умершего? Копья с трижды закаленными наконечниками и древками, искусно украшенными золотом. Их так и не успели передать королю и получить за них плату. Щиты, выкованные для давно погибших воинов. Большой запас кубков трора с двумя ручками, чеканкой и резьбой, изображающими птиц и цветы. Глаза у птицы, лепестки у цветов были из драгоценных камней. Кольчуги позолоченные и посеребренные, непробиваемые. Ожерелье властелина Дейла, Гериона из пятисот ярко-зеленых изумрудов, которые он отдал гномам в оплату за сработанную ими кольчугу для старшего сына. Никогда никто не носил подобные кольчуги из мелких колец чистого серебра крепостью, втрое превышающей стальную. Но прекраснее всего был громадный алмаз, который гномы когда-то нашли под горой, в самой глубине, и назвали сердце горы. Аркестон Трейна. «Аркестон! Аркестон!» — повторял Торин, задумчиво опершись подбородком о колени. «Словно шар с тысячу граней». При свете очага он сверкал, как вода на солнце, как снег в сиянии звезд, как роса в лунную ночь. Бильбо слушал все эти разговоры вполуха. Колдовская притягательная сила сокровищ уже не действовала на него. Он сидел ближе всех к двери и ловил малейшие звуки снаружи и из глубины туннеля. По мере того, как тьма сгущалась, Бильбо нервничал все больше. «Закройте дверь!» — умолял он. «Мне все время чудится дракон. Мне страшно. Тишина пугает меня больше, чем вчерашний грохот. Закройте дверь. Пока не поздно». Что-то в его голосе заставило гномов внять его просьбе. Торин очнулся от грез, встал и откинул ногой камень, не дававший двери закрыться. Что-то щелкнуло, скважина на двери исчезла. Они были заперты в горе навсегда. И как нельзя более вовремя. Едва успели они отойти чуть подальше от входа, как страшный удар обрушился на склон горы. Точно в нее ударили стенобитные орудия из цельного дуба, раскачиваемые руками великанов. Скала загудела, стены в туннеле затрещали, камни посыпались им на головы. Что произошло бы, если бы дверь не закрыли, боюсь его образить? Они бросились вглубь туннеля, радуясь, что пока живы, слыша позади рев и громыхание. В ярости Смоук разносил скалы, дробил камни бешеными ударами своего огромного хвоста. Терраска, опаленная трава, камень, где сидел дрозд. Стены, покрытые улитками, узкий выступ превратились в кашу. На долину обрушилась лавина обломков. Смок, оказывается, украдкой выбрался из логова. Тихо поднялся в воздух и затем медленно и тяжело, как чудовищная ворона, полетел вокруг горы, думая поймать врасплох кого-то или что-то на западной стороне и найти дыру, через которую пролез вор. Когда он никого не нашел и не увидел дыры там, где рассчитывал, то впал в дикую ярость и начал крушить ненавистный склон. Разрядив таким образом свою злобу, смог немного утихомирился и решил, что с этой стороны беспокоить его больше не станут. Теперь оставалось осуществить еще одну месть. «Ездок на бочках», — фыркнул он, — «прибыл по воде, значит, приплыл по реке. Запах его мне незнаком, но если он и не с озера, то все равно не обошелся без их помощи». «Они еще меня увидят и запомнят, кто настоящий король под горой!» Дракон взмыл в пламени и дыму в небо и устремился на юг, к реке быстротечной. Глава тринадцатая «Пока хозяина не было дома» тем временем гномы сидели в беспросветной темноте со всех сторон их обступила мертвая тишина ели они мало и мало разговаривали время шло но они не знали день сейчас или ночь и сколько прошло суток они боялись шевельнуться так как в туннеле громко отдавалось эхо от их возни и голосов они засыпали и просыпались в той же нескончаемой темноте и тишине просидев там Как им казалось, много дней они начали задыхаться от недостатка воздуха. В голове у них мутилось. Дольше выносить такую жизнь они не могли. Кажется, они обрадовались бы даже звуком, говорящим о возвращении дракона. В тишине им чудилось, будто смог подстраивает какую-то новую каверзу. И потом, не могли же они сидеть так вечно. Наконец, Торин не выдержал. Попробуем открыть дверь. Я просто умру без свежего воздуха. Пусть лучше смог меня уничтожить там наверху, чем задохнуться здесь». Кто-то из гномов встал и ощупью добрался до того места, где прежде была дверь. Но выяснилось, что верхний конец туннеля завалило обломками скалы. Ключи волшебства отныне были бессильны открыть ее. «Мы попались!» — вырвался у них вопль. «Конец! Тут мы и умрем!» Почему-то как раз, когда отчаяние гномов достигло предела, Бильбо почувствовал, что у него стало легче на сердце, как будто какую-то тяжесть убрали у него из-под жилета. «Ну — Ну-ну, — ободряюще сказал он. — Пока жив, надейся, — говорил мой отец. — Помните, третий раз за все платит. Я так и быть спущусь вниз. Дважды я побывал там, зная, что меня ждет дракон, рискну и в третий. Во всяком случае, единственный выход наружу ведет вниз. «И на этот раз вам придется следовать за мной». Они согласились. Что им еще оставалось?» Торин первый шагнул к Бильбо. «Теперь осторожней», — прошептал Хоббит. «Соблюдайте полную тишину. Может, там и нет Смоуга, а может и есть. Не будем рисковать зря». Они шли и шли. Гномы, естественно, не могли красться с беззвучностью Хоббита. Они всячески пыхтели, шаркали ногами, а эхо многократно усиливало пыхтение и шарканье. Бильбо не раз замирал на месте и со страхом прислушивался, но снизу не доносилось ни звука. Когда до нижней дыры оставалось, насколько он мог судить, не очень далеко, он надел кольцо и обогнал гномов. В кольце не было больше необходимости, и без него все были невидимы, ибо чернота стояла сплошная. настолько сплошная, что хоббит не заметил, как вышел из туннеля. Он уперся рукой в пустоту и кубарем полетел в яму. Он лежал лицом вниз, затаив дыхание, не смея шелохнуться. Ничего не произошло. Когда он медленно поднял голову, то далеко и высоко над собой увидел белесое пятно, отнюдь не похожее на красный свет, исходящий от дракона. Однако в яме стоял густой, тяжелый драконий запах. Наконец, мистер Бильбо Бэггинс не мог дольше выносить неизвестность. «Да будь ты проклят, старый ящер!» — пропищал он громко. «Хватит играть в прятки! Освети меня, а потом сожри, если поймаешь!» В невидимом зале отозвалось лишь слабое эхо. Бильбо поднялся и тогда сообразил, что не знает, в какую сторону шагнуть. «Интересно, чем занять смог?» — подумал он. Сегодня днем или вечером его явно нет дома. Если Оин и Глоин не потеряли труд и кремень, можно выбить огонь и оглядеться, а там, может быть, что-нибудь и произойдет. Огня! закричал он. Кто даст огня? Гномы, разумеется, переполошились, когда Бильбо со стуком провалился в яму и сбились в кучу недалеко от выхода. Шш! Зашипели они, услышав его голос. Хоббит таким образом обнаружил, в какой они стороне, но далеко не сразу ему удалось добиться от них толка. Только когда Бильбо затопал ногами и пронзительно закричал «Огня! Огня!», Торин сдался и послал Ойна и Глойна за трутом и кремнем на другой конец туннеля. Через некоторое время замелькал огонь, показался Оин с небольшим факелом в руке, Глоин нес еще несколько штук под мышкой. Бильбо проворно подбежал к дыре и схватил факел, но не смог уговорить гномов зажечь остальные факелы и присоединиться к нему. Как обстоятельно пояснил Торин, мистер Беггинс все еще оставался официальным зломщиком и разведчиком, если он считал нужным с риском для своей жизни зажечь огонь и его дело. Они же подождут его доклада, не покидая туннеля. Гномы уселись около дыры и стали наблюдать за Бильбо. Они увидели, как маленькая темная фигурка пересекла пещеру, держа над собой факел. Пока Бильбо был близко, они видели при свете факела поблескивание золота и слышали позвякивание, когда хоббит спотыкался о какой-нибудь золотой предмет. Потом огонек стал удаляться, заплясал где-то выше, выше. Это Бильбо карабкался на груду сокровищ. Вскоре он очутился на самой верхушке. и продолжал бродить взад и вперед. Они увидели, что он на мгновение наклонился, но не поняли зачем. А наклонился он из-за Аркенстона, сердца горы. Бильбо сразу узнал его из описания Торина. Да и не могло быть на всем свете двух таких алмазов. Даже в другой, такой же несравненной сокровищнице. это и был тот самый блеск который притягивал бильбо наверх постепенно пятно превратилось в светящийся белый шар сейчас шар мерцал разноцветными искрами так как свет факела играл на его гранях наконец шар очутился прямо перед хоббитом и у того перехватило дыхание величайшее из сокровищ светилось собственным светом исходящим изнутри и в то же время граненое и отшлифованное гномами выкопавшими его в незапамятные времена, вбирала в себя свет извне и преломляла его десятками тысяч белых сверкающих граней. И это белое свечение переливалось всеми цветами радуги. Рука Бильбо, повинуясь таинственной силе, потянулась к Каркинстону и взяла его. Его коротеньким пальчиком было не сомкнуться вокруг большого и тяжелого камня. Но Бильбо ухитрился поднять его и, закрыв глаза, сунул в карман. — Вот теперь я настоящий вор, — подумал он. — Разумеется, я скажу про него гномам в свое время. Они ведь говорили, что я могу выбрать свою долю сам. Я бы выбрал Аркинстон, а они пускай забирают все остальное. Но все же на душе у него было как-то неспокойно. Он словно чувствовал, что речь тогда шла не о Баркинстоне, и что из-за него у Бильбо еще выйдут большие неприятности. Он двинулся дальше, спустился с другой стороны кучи, Свет его факела скрылся. Но вскоре гномы опять увидели его вдалеке. Бильбо пересекал пещеру. Наконец он дошел до больших дверей, на него повеяло свежим воздухом, но струя воздуха чуть не загасила факел. Он робко выглянул за дверь и различил очертания просторных коридоров и начало широкой лестницы, уходящей вверх во тьму. Но по-прежнему никаких признаков дракона не заметил. Только Бильбо хотел повернуть назад, как что-то черное пронеслось мимо его лица и даже слегка задело. Бильбо вскрикнул, споткнулся и шлепнулся на землю. Факел упал и потух. «Кажется, просто летучая мышь», — растерянно пробормотал Бильбо. «Что же теперь делать? Где тут восток, где юг, север или запад?» «Торин! Балин! Оин! Глоин! Фили! Кили!» Зарал он во все горло, но в черном, необъятном пространстве голосок его прозвучал тоненько и еле слышно. Свет погас! Кто-нибудь сюда, помогите! Куда вдруг девалась его храбрость? До гномов донеслись слабые возгласы хоббита, но разобрали они только помогите. Что такое стряслось? недоуменно произнес Торин. Дело, очевидно, не в драконе, а то бы хоббит перестал уже кричать. Они подождали немножко. И прислушались, но никаких звуков, кроме далеких воплей Библию не услышали. Кто-нибудь зажгите еще факел, приказал Торин. Делать нечего, придется идти на помощь нашему взломщику. Пора, наконец, и нам помочь ему, отозвался Балин. — Я пойду с удовольствием, тем более, что сейчас, по-моему, опасность нам не грозит. Глоин зажег несколько факелов, гномы один за другим вылезли из туннеля и, держась за стену, Поспешили на крике. Очень скоро они наткнулись на бильбу, который тоже пробирался им навстречу. Едва завидев мерцание факелов, он сразу взял себя в руки. «Испугался летучей мышь, и погас факел только и всего», — объяснил он. Они вздохнули с облегчением, но тут же начали ворчать, недовольные тем, что испугались зря. Чтобы они сказали, если бы он показал им в эту минуту Аркенстон? Прямо и не знаю, но достаточно им было, проходя мимо мельком, заметить блеск сокровищ, как сердца у них запылали главной страстью. А когда в сердце гнома, пусть даже самого почтенного, зажигается страсть к золоту и драгоценным камням, он становится отважным, а иногда даже свирепым. Поэтому дальше уговаривать гномов не пришлось. Они и так и рвались осмотреть пещеру. Каждый схватил по горящему факелу, и они начали обходить зал вокруг, забыв про страх и осторожность. Они стали громко разговаривать, перекликаться, показывать друг другу разные вещи, которые выуживали из кучи или снимали со стены. Они подносили драгоценности к глазам, рассматривали на свет, ощупывали и ласкали, подбирали драгоценные камни и распихивали их по карманам, а что унести не могли, то со вздохом проняли обратно, пропуская сквозь пальцы. Торин в этом отношении мало чем отличался от остальных, притом он метался из стороны в сторону и что-то искал, искал и не мог найти. Искал он Аркенстон, но пока никому ничего не говорил о нем. Гномы поснимали со стен кольчуги и оружие и надели на себя, Как царственно выглядел сейчас Торин облаченный в золотую чешуйчатую кольчугу, в поясе за тканном алыми рубинами, держащий в руке топор с серебряной рукоятью. Мистер Бэггинс, окликнул он, получайте первую награду в счет вашей доли. Сбросьте старый плащ и наденьте вот это. И он накинул на Бильбу небольшую кольчушку, сплетенную. В давние времена для какого-нибудь принца эльфов, к этой кольчуге из серебряной стали, называемой у эльфов Мифрил, полагался пояс из жемчугов и хрусталя. На голову хоббиту надели легкий шлем из стесненной кожи, укрепленный внутри стальными обручами и усаженный по краю мелкими алмазами. Я чувствую себя великолепно, подумал Бильбо. но вид у меня должно быть очень нелепый. кто то потешались бы надо мной дома, под холмом. А все-таки жалко, что тут нет зеркала». Мистер Бэггинс, в отличие от гномов, не потерял головы при виде богатств и устоял перед их чарами. Гномы все еще рылись в сокровищнице, но Бильбо прискучило это занятие. «Торин!» — воскликнул он. «Что дальше? Мы вооружились...» Но разве оружие и доспехи помогали когда-либо против смоуга ужасного? Сокровища еще не отвоеваны. Нам пока важно не золото, а выход отсюда. Мы и так слишком долго испытываем судьбу. Вы правы, отозвался Торин, опомнившись. Идемте, теперь я вас поведу. И за тысячи лет я не забыл бы ходов во дворце. Он созвал гномов. и поднял факелы над головой. Они вышли все вместе через высокие двери, с тоской оглядываясь назад. Сверкающие кольчуги они опять прикрыли старыми плащами, а блестящие шлемы — стрепанными капюшонами. Они шли заторенным, словно цепочка огоньков в темноте, то и дело настораживаясь, не слышно ли дракона. Хотя все кругом пострадало от времени или было покорежено, испорчена и перепачкано влетавшим и вылетавшим чудовищем, Торин узнавал каждый коридор, каждый поворот. Они карабкались по длинным лестницам, поворачивали, спускались по гулким переходам, снова делали повороты, и снова взбирались по ступеням вверх. Ступени были гладкие, выбиты прямо в скале, широкие, удобные. Все выше и выше поднимались гномы, но нигде не встречали ни единого признака живой души. Лишь тени воровские разбегались в стороны, с приближением факелов, трепетавших на сквозняке. Ступени при всем их удобстве не были приспособлены для хоббитовских коротеньких ног. Бильбо уже выдохся и чувствовал, что еще немного и он не сможет сделать ни шагу. И тут вдруг потолок взметнулся вверх на недосягаемую для факелов высоту, откуда-то сверху проглянул тусклый луч. Воздух сделался чище, впереди в широких наполовину обгоревших дверях, которые криво висели на петлях, забрежил слабый свет. «Это главный зал Трора», — промолвил Торин. «Здесь устраивали пиршество, и собирался Королевский совет. Отсюда уже недалеко до главных ворот. Они прошли через бывший зал. Там гнили столы и сливали обугленные перевернутые стулья, и скамейки, на полу в перемешку с бутылками, чашами, сломанными кубками, из рогов валялись в пыли черепа и кости. Они прошли еще одни двери и еще одни, и вдруг у шей их коснулось журчание воды, и свет из тусклого сделался более ярким. «Здесь берет начало река быстротечная», сказал Торин. «Она приведет нас к главным воротам». Из темной дыры в скале, Выбегал бурливый поток и струился по узкому истоку, выдолбленному в камни искусными руками старинных мастеров. Рядом шла мощеная дорога, такая широкая, что по ней могло пройти много людей в ряд. Друзья бросились по ней, обогнули выступ, и, о чудо, в глаза им хлынул дневной свет. Перед ними выросла высокая арка, почерневшая, ободранная, но со следами старинной резьбы. Туманное солнце посылало между отрогами горы бледные лучи, которые золотили порог. Стайка летучих мышей, потревоженных дымом факелов, вихрем пронеслась у них над головой. Путники испуганно рванулись вперед и поскользнулись на камнях, сглаженных и покрытых слизью от того, что по ним постоянно проползал дракон. Река дальше бежала в сторону долины свободно, шумно пенясь. Они побросали ненужные теперь факелы на землю и застыли глазам своим неверия. Они вышли за главные ворота, и перед ними расстилалась долина, где прежде стоял Дейл. Да, произнес Бильбо, вот уж не ожидал, что доведется глядеть из этих ворот. Никогда с большим удовольствием не любовался я солнцем и не ощущал на своем лице ветра. Бр, однако их холодны же ветрище. и в самом деле дул резкий восточный ветер, безжалостно предвещая зиму. Обивая от горы, он влетал в долину и завывал между скал. Путники так долго парились в глубине жарких драконовых пещер, что теперь на открытом воздухе и била дрожь. Внезапно Бильбо ощутил, помимо усталости, еще и зверский голод. — Сейчас, судя по всему, позднее утро, — сказал он, — а значит и время завтрака. Если найдется, что поесть. Но я не уверен, что главный вход в пещеру Смоуга — самое безопасное место для этой цели. Нельзя ли найти местечко поспокойнее?» «Правильно», — подхватил Балин. «Я, пожалуй, знаю такое местечко. Старый сторожевой пост на юго-западном конце горы». А далеко ли оно?» — осведомился Хоббит. «Часов пять ходьбы. Идти будет трудно. Предупреждаю, дорога от ворот по левому берегу реки вся разбита». Зато посмотрите сюда. Река перед руинами Дейла сворачивает к востоку. Там когда-то был мост. Он вел к лестнице, круто поднимавшейся на высокий правый берег. Оттуда мы попадем на дорогу к Вороньей высоте. Там же есть или была тропа, ответвлявшаяся от дороги в сторону поста. Даже если сохранились ступеньки, взобраться туда — дело нелегкое. — Силы небесные, — простонал Хоббит. «Опять идти, опять куда-то лезть, и даже позавтракать не дадут. Интересно, сколько завтраков, обедов и ужинов мы пропустили, пока сидели в этой мерзкой норе, без часов и вне времени». Вообще говоря, с той минуты, как дракон разгромил волшебную дверь, прошло две ночи и один день. И худо-бедно, а кое-какая еда была, но Бильбо совершенно потерял счет времени. И для него что одна ночь, что целая неделя, Было все едино. «Да что ты!» — засмеялся Торин. Он опять повеселел и позвякивал драгоценными камешками в карманах. «Это мой-то дворец вы называете мерзкой нарой? Погодите, вот уже его приберут, почистят и отделают заново». «Что произойдет только после смерти Смога?» — хмуро проворчал Бильбо. «Кстати, где он? Я бы отдал вкусный завтрак за то, чтобы знать это». «Надеюсь, он не на вершине горы сидит и любуется на нас сверху». Идея эта вызвала большой переполох, и гномы быстро согласились с Бильбо и Балином. «Надо уходить отсюда», — сказал Дори. «Я все время спиной ощущаю его взгляд». «Как здесь холодно и неуютно», — вставил Бомбар. «От жажды тут не умрешь. Вода рядом. А вот пищи я что-то не вижу. Дракону тут, наверное, всегда голодно». «Пошли, пошли!» — закричали остальные. «Скорее на тропу Балина!» Справа от скалы дороги не оказалось совсем. Они стали пробираться между валунами по левому берегу реки. Запустение без люди снова отрезвили даже Торина. Мост, о котором вспоминал Балин, давно обвалился. Камни его, точно простые валуны, загромождали мелкий шумный поток». Они без труда одолели брод и по старинным ступеням скарабкались на высокий берег. Короткое время спустя они напали на старую дорогу и скоро пришли в глубокую лощину, укрытую среди скал. Там они немного передохнули, позавтракали сухарником и запили его водой. Если хотите знать, что такое сухарник, то могу лишь сказать, что в основе его были сухари. Не портится он фактически бесконечно, считался питательным, но отнюдь не замечательным, ибо представлял интерес только с точки зрения упражнения челюстей. Жители озерного города приготовляли его специально для длинных путешествий. Затем они двинулись дальше. Дорога ушла от реки в сторону, и теперь неуклонно стал приближаться южный отрог горы. Наконец они ступили на горную тропу, которая круто пошла вверх. Медленно и долго тащились путники друг за другом, и вот во второй половине дня дотащились до вершины гребня и увидели, как на западе садится холодное осеннее солнце. Они нашли площадку, обрывавшуюся с трех сторон вниз, а с четвертой — ограненную скалой, в которой имелась дыра наподобие двери. С площадки открывался широкий обзор на восток, юг и запад. «Здесь в былые времена всегда стояли часовые», — сказал Балин. «Дверь эта ведет в вырубленную в скале комнату, заменявшую караульное помещение. Вокруг горы было несколько таких постов, но во времена нашего благоденствия в них не было особой надобности. И наши часовые, вероятно, распустились и утратили бдительность». В противном случае мы задолго до катастрофы услыхали бы о появлении в нашем краю дракона. И все могло обернуться по-другому. Мы можем укрыться здесь и видеть многое, оставаясь невидимыми. «Какой смысл, коли нас уже заметили, когда мы поднимались?» — возразил Дори, который беспрерывно бросал взгляды вверх, словно ожидая увидеть там Смоуга, взгромоздившегося на вершину, как ворона на колокольню. — Ничего другого не остается, — ответил Торин. — Больше мы сегодня пройти не сможем. — Мудрые слова! — воскликнул Бильбо, бросаясь на землю. В караульном помещении поместилось бы сколько угодно народу. В задней стене был выход в еще одну комнату, лучше защищенную от наружного холода. Видно, сюда не заглядывали за время владычества смога даже дикие звери. Путники сложили там свою поклажу, Одни сразу же легли и заснули, другие уселись около наружной двери и принялись обсуждать дальнейшие действия. О чем бы они ни заговаривали, каждый раз возвращались к одному и тому же вопросу — «Где смог?». Они обратили взор на запад и не увидели там никого, на востоке тоже, на юге не было никаких признаков дракона. Но там роились стаи птиц. Путешественники глядели в ту сторону и гадали. Что бы это значило? Уже появились первые мерцающие холодным блеском звезды. Они и так ни до чего и не додумались. Глава четырнадцатая. Огонь и вода. А теперь? Если вы, как и гномы, хотите узнать новости о Смуге, вернемся на два дня назад, когда он разнес склон с потайной дверью и в бешенстве улетел. Был вечер. Жители озерного города Эсгарота сидели по домам, испугавшись сильнейшего ветра и промозглого воздуха, но несколько человек все же прогуливались по набережным и любовались звездами, отражавшимися на глади озера. Одинокую гору Всегда заслоняли от глаз невысокие холмы на дальнем конце озера, между которыми севера сбегала быстротечная. Лишь остроконечную вершину видели жители, и то в ясную погоду, но они редко глядели в ту сторону, потому что даже в утреннем свете гора оказалась зловещей и мрачной. Сейчас ее скрывала ночная тьма. Внезапно вершина озарилась каким-то светом, но только на миг. «Смотрите», — сказал один из прогуливающихся, — «опять свет». «И прошлой ночью караульные тоже видели там огни, с полночи до рассвета. Огни то появлялись, то гасли. Что-то там творится неладное». «Может, король под горой кует золото?» — заметил другой. «Он уже давно отправился на север. Пора уже начать песням сбываться». «Какой еще король?» — пробурчал угрюмый голос. «Помяните мое слово! Пламя изрыгает варюга дракон Единственный король под горой, которого мы знаем!» «Вечно ты предсказываешь плохое!» — возмутились соседи. «То наводнение, то мор на рыбу. Хоть бы раз придумал что-нибудь повеселее!» Вдруг между холмами мелькнул яркий свет и позолотил северный конец озера. «Король под горой!» — закричали все. «Золотые реки в долину побегут! С гор течет золотая река!» Всюду распахнулись окна, послышался топот бегущих ног, опять поднялось всеобщее ликование, но обладатель угрюмого голоса бросился бегом к бургомистру. «Дракон летит! Дракон! Провалиться мне на этом месте!» — закричал он. «Рубите мосты! К оружию! К оружию!» раздались звуки, трубы, прозвучал военный сигнал. Эхо разнеслось в скалистых берегах. Ликование прекратилось, радость сменилась страхом. Вот как получилось, что дракон не застал город врасплох. Вскоре озерные жители увидели красную искру, которая неслась в их сторону, разгораясь и увеличиваясь с каждой секундой. Так велика была скорость полета дракона. Тут уж и самым глупым пришлось признать, что пророчества сбылись как-то не так». Времени у них оставалось немного, все сосуды в городе наполнили водой, все воины вооружились, каждую стрелу и каждый дротик привели в готовность. Мост разобрали и уничтожили. Едва успели закончить приготовление, как послышался нарастающий рев. Озеро, взбудораженное могучими взмахами крыльев дракона, заходило красными волнами. Под крики и возгласы людей смог ринулся вниз, прямо на мост, и озадаченный приостановился. Мост исчез. Люди сгрудились на острове, со всех сторон, окруженные водой, чересчур глубокой, темной и холодной. Если бы смог нырнул в озеро, поднялся бы такой дым и пар, что туман покрыл бы сушу на несколько дней. Но озеро было сильнее смога, оно быстро затушило бы его. С ревом устремился смог к городу, туча черных стрел взлетела кверху, стрелы застучали и защелкали по его броне, подожженные его дыханием, древки с шипением падали в озеро. Никакой фейерверк не мог сравниться с этим ночным зрелищем. Услышав свист стрел, пронзительный звук труп, дракон совершенно обезумел от ярости, уже давным-давно никто не осмеливался дать ему отпор. Никто и сейчас не посмел бы, если бы не человек с угрюмым голосом. Берт было его имя. Он бегал взад и вперед, подбадривая стрелков, уговаривая бургомистра сражаться до последней стрелы. Пламя вырывалось из пасти дракона. Он кружил над городом, освещая озеро. Деревья на берегах пламенели, как медь, как кровь, и, а у подножия их метались черные тени. Потом дракон упал вниз, навстречу урагану стрел, не помня себя от злобы, желая одного — поджечь город. Соломенные крыши, деревянные балки запылали сразу, хотя перед прилетом дракона их пропитали водой. Сотни рук всякий раз окатывали водой то место, куда падала искра. Опять закружил над городом дракон. Взмах хвоста, и крыша ратуши рассыпалась. В ночное небо запрыгали языки непокорного пламени. Еще и еще кидался вниз, смог, и дом за домом загорался и рушился. Ни одна стрела не могла остановить дракона. Ни одна не причиняла ему вреда. Больше, чем какая-нибудь болотная муха. Со всех сторон люди прыгали в воду. Женщины и детей собрали на лодках посреди рыночной площади. В озеро побросали оружие. Плач и стон стояли в городе. Еще недавно там раздавались веселые песни про гномов, теперь гномов проклинали. Бургомистр уже направился украдкой к своей большой позолоченной лодке, намереваясь в суматохе скрыться. Вскоре опустевший город неизбежно должен был сгореть, и на поверхности озера не осталось бы никаких следов. «Об этом и мечтал дракон». Пусть их рассаживают по лодкам, — думал он, — наплевать. Славно будет поохотиться за ними, когда они поплывут, а то и так перемрут с голоду. А попробуют сунуться на сушу, он будет тут как тут. Теперь он подожжет прибрежные леса, спалит посевы и пастбища. Давно он так не развлекался, как сейчас, устраивая травлю целого города. Но среди горящих руин засела группа лучников, капитаном их был Берт, тот самый воин с угрюмым голосом и угрюмым лицом, которого приятели обвиняли в том, что он вечно предсказывает наводнение и мор на рыбу, но при этом они прекрасно знали, что он человек отважный и достойный. Он был давним потомком Гириона, властителя Дейла, чьи жена и сын, Спаслись когда-то из руин Дейла по реке Быстротечной. Сейчас он стрелял из большого тисового лука. До тех пор, пока не расстрелял все стрелы, кроме одной. К нему уже подбиралось пламя пожара. Товарищи оставили его одного. Он натянул лук в последний раз. Внезапно из темноты выпорхнуло, и бесстрашно села ему на плечо птица. Берт вздрогнул от неожиданности, но то был всего лишь старый дрозд. Он нагнулся к уху Берда и застрекотал. Берт подивился тому, что понимает птичий язык, но ведь он был родом из старинного города Дейла. «Погоди», — сказал ему дрост, — «встает луна! Отыщи темное пятно на груди смога. Когда он будет пролетать над тобой?» Берт молчал в изумлении. А Дрос тем временем рассказал ему о том, что увидел и услыхал на горе. Тогда Берт изо всех сил натянул лук. Дракон опять летел над городом, на этот раз очень низко. На востоке в это время поднималась луна и посеребрила широко раскинутые крылья дракона. «Стрела моя!» — сказал воин. «Черная стрела! Я берег тебя до последней минуты!» Ты никогда еще меня не подводила. Всегда я находил тебя и забирал обратно. Я получил тебя от отца, а он от своих предков. Если ты в самом деле вышла из кузницы истинного короля под горой, то лети теперь вперед и бей метко. Дракон ринулся вниз, и в тот миг, когда он снижался, лунный свет заиграл на его брюхе, засверкал разноцветными лучами на драгоценных камнях. Но одно место оставалось темным. Запела тетива, черная стрела просвистела в воздухе и угодила прямо в темное пятно на груди дракона. Она вошла глубоко, вся целиком, зазубренный наконечник древка и перья. С пронзительным ревом, который оглушил людей, повалил деревья и расщепил камни, смог, подпрыгнул в воздухе, перевернулся и рухнул вниз. Он рухнул прямо на город. Корчась в предсмертных судорогах, он разметал горящий город, искры и угли полетели во все стороны. Озеро закипело, густой пар внезапно забелел в темноте. Раздалось шипение, вихрем закрутилась воронка на поверхности озера, и все стихло. Так пришел конец Смолгу и Эсгароту. Но Берту уцелел. Все выше поднималась луна на небосводе, холодный ветер завыл все громче, он крутил белый туман жгутами, погнал на запад и там разодрал в клочья и развеял над болотами вблизи черного леса. Тогда на поверхности озера стали видны многочисленные черные точки, лодки. Ветер донес с озера голоса жителей Эсгарота, оплакивавших свой город, добро, разрушенные дома. Если бы в то время они способны были думать о чем-либо, кроме своих несчастий, то поняли бы, что должны благодарить судьбу. Три четверти населения города все-таки остались живы. Леса, поля, пастбища, скот и большая часть лодок уцелела, а дракон был мертв. Но до их сознания еще не дошел смысл последнего события. Опечаленные, замерзшие, собрались они вместе на берегу озера и гнев их обратился на бургомистра, который сбежал из Эсгорота тогда, когда другие были еще готовы стойко защищать город. У него может и подходящая голова для торговых дел, особенно если речь идет о его собственных, ворчали они. Но в опасную минуту на него полагаться нельзя. И они принялись восхвалять отвагу Берда, его последний замечательный выстрел. Был бы он жив. мы бы сделали его королем. Увы, он погиб. Берт, потомок Гириона, застреливший дракона». При этих словах из темноты возникла высокая фигура. С человека стекала вода, темные волосы свисали ему на лицо и на плечи. Глаза горели неистовым огнем. «Берт не погиб!» — вскричал он. Он нырнул глубоко в озеро, когда на изгород упал бездыханный враг. «Я Берт, потомок Гириона, победитель дракона». «Король Берт! Король Берт!» — раздались возгласы, а бургомистр заскрежетал зубами. Герион был властителем Дейла, а не королем из Горота», — сказал он. «В озерном городе бургомистру всегда выбирали из числа старейших и мудрых, они из простых воинов. Пусть Берт отправляется в свое королевство. Дейл теперь свободен благодаря его доблести». Ничто не мешает его возвращению. Кто хочет, может уходить с ним, если считают холодные камни под сенью горы лучше зеленых берегов озера. Благоразумные останутся здесь и будут отстраивать свой город, а потом наслаждаться спокойным изобилием. — Хотим короля Берда! — продолжал кричать народ. — Хватит с нас торговцев! — Да здравствует стрелок! Долой денежные мешки! Подхватили все, и эхо отозвалось на берегу. Ну, кто я такой, чтобы недооценивать стрелка Берда? Вкратце продолжал бургомистр. Берд стоял теперь рядом с ним. Сегодня он заслужил выдающееся место в списке благодетелей нашего города. Он достоин того, чтобы о нем слагали бессмертные песни. Но почему же мой народ? Бургомистр выпрямился во весь рост и возвысил голос. Почему вы обвиняете во всем меня? За какую вину вы хотите меня прогнать? Кто пробудил дракона от спячки? Я вас спрашиваю, кто? Кто получил от нас дорогие дары и щедрую помощь и заставил нас поверить, будто старые предания начинают сбываться? Кто сыграл на нашей доверчивости и воспламенил наше воображение? И какое же золото прислали они по реке нам в награду? Огонь и погибель! С кого нам требовать возмещения наших убытков в помощи нашим вдовам и детям? Как вы видите, бургомистр недаром занимал свой пост. В результате его слов народ забыл и думать про нового короля и обратил свое негодование на Торино с компанией. Со всех сторон послышались гневные выкрики и угрозы, и многие из тех, кто прежде громче всех пел старинные песни, теперь громче всех кричал, что гномы нарочно наслали на них дракона. «Неразумные люди!» — проговорил Берт. «К чему тратить слова и гнев на тех несчастных?» Они, без сомнения, погибли в огне первыми, еще раньше, чем смог, напал на нас. И в эту минуту ему вспомнилось то баснословное богатство, которое теперь никому не принадлежало. И никем не охранялось, и он умолк. Берт задумался над словами бургомистра о восстановлении Дейла, представил, как снова зазвонят золотые колокола, только бы найти привяженцев и работников. И тогда он снова заговорил. «Сейчас не время ссориться, бургомистр, не время заниматься сменой власти. Надо делать дело. Пока еще я служу вам, хотя настанет час, и я, быть может, и вправду подамся на север с теми, кто захочет последовать за мной». И он пошел присмотреть за устройством лагеря и оказать помощь больным и раненым. Бургомистр же остался сидеть на земле и, нахмурившись, смотрел ему вслед. Он был себе на уме и поэтому больше не стал ничего говорить, только громко приказал принести огня и еды. Куда они приходил Берт, всюду он слышал, пробегавший точно огонь в лесу, разговор о безмерных сокровищах, которые никто теперь не охраняет. Говорили о том, что можно будет возместить все свои потери и сверх того разбогатеть и свободно покупать предметы роскоши на юге. Мечты эти помогли им перенести бедственное положение, помогли коротать холодную горестную ночь. Кровь удалось соорудить не для всех. У бургомистра он, конечно, был, еды не хватало, даже у бургомистра кончились запасы. Многие в эту ночь простудились или заболели с горе и вскоре умерли. И в последующие месяцы многие болели и страдали от голода. Тем временем Берт взялся руководить людьми, отдавал приказы по собственному усмотрению, но всегда от имени бургомистра. Нелегко было управлять людьми, строить им жилье, принимать меры для их защиты. Большинство, возможно, не перенесли бы зимы, если бы не подоспела подмога. Берт первым делом послал гонцов вверх по реке просить помощи у короля лесных эльфов. Гонцы встретили войско эльфов на полдороги, хотя прошло всего три дня, как убили дракона. Король лесных эльфов услышал о том, что случилось от собственных гонцов и от птиц, дружески относившихся к эльфам. Великое волнение поднялось среди всего крылатого племени, обитавшего по соседствам с драконовой пустошью. Несметные стаи кружили в воздухе, быстрокрылые гонцы сновали по всему небу, над лесом, где жили эльфы, стояли свист, щебет и стрекотание. Новость распространилась и над черным лесом. смог умер листва шелестела всюду настораживались уши весть докатилась до сосновых лесов туманных гор ее услышал биорн в своем бревенчатом доме и гоблины засовещались в пещерах боюсь что больше мы не услышим оторре не дубощите сказал король лесных эльфов уже лучше бы он оставался моим пленником но как говорится и самый дурной ветер приносит добрую весть ведь он и тоже никогда не забывал легенды о богатствах трора вот почему ганцы и встретили короля когда тот со множеством копьеносцев и лучников двигался в их сторону над ними тучи летели вороны думавшие что надвигается война которой в здешних краях не бывало вот уже много лет услышав о просьбе барда помочь ему король сжалился над озерными жителями ибо эльфы народ хороший и доброжелательный и изменил свой маршрут хотя сперва направлялся прямо к горе. Он поспешил вниз по реке к Долгому озеру, поскольку эльфы не располагали достаточным числом лодок и плотов. Войску пришлось избрать медленный путь пешком, но большой запас провианта король послал водой. Эльфы — народ быстроногий, и хотя они отвыкли от ненадежных болотистых земель, лежавших между лесом и озером, переход совершили быстро. Уже через пять дней после смерти дракона они подошли к берегам озера и увидели руины города. Как и следовало ожидать, их встретили с восторгом жители и бургомистр, согласившись заключить любую сделку с королем эльфов в обмен на помощь. Скоро план действий был готов. Вместе с женщинами и детьми, стариками и больными на озере остался бургомистр, а также некоторые мастеровые люди и искусные эльфы. Они остались валить деревья и вылавливать бревна, спущенные из леса по реке. Потом они принялись строить вдоль берега хижины, чтобы расселить людей на зиму. По распоряжению бургомистра и под его надзором начали составлять план нового города, который должен был стать еще красивее и более прежнего, но не на старом участке озера, а дальше к северу. Жители озера отныне испытывали страх перед местом, где лежал мертвый дракон. Не вернуться ему было больше на свое золотое ложе, он застыл на дне, как страшное каменное изваяние. И сотни лет спустя громадные кости белели на мелководье в тихую погоду среди руин старого города. Редко кто осмеливался проплывать в лодке над этим проклятым местом, и уж никто не решался нырнуть там, чтобы подобрать драгоценные камни, выпавшие из его знаменитого панциря. Остальные же мужчины, кто был еще не старый крепок, и почти все войско эльфов отправилось походом к горе. Итак, на одиннадцатый день после гибели города, головная часть войска прошла через каменные ворота в конце озера и ступила на безлюдную землю. Глава 15 Тучи сгущаются. Вернемся теперь к Бильбо и гномам. Они дежурили по очереди всю ночь до утра, однако не заметили и не услышали ничего подозрительного. Но днем гуще прежнего стали собираться птицы. Они летели стаями с юга, а воронье, издавна жившее в окрестностях горы, кружило над ней и, не переставая, кричало. «Происходит что-то странное», — сказал Торин. «Время осенних перелетов уже прошло». Да и птицы всеместные, скворцы, зяблики. А там вдали я вижу стервятников, питающихся мертвечиной. Они словно ждут битвы. Бильбо вдруг протянул руку. Смотрите, старый дрозд вернулся. Значит, он спасся, когда смог расплющил наш склон. Но улитки вряд ли выцелели. И в самом деле дрозд подлетел к ним, уселся на камень, забил крылышками и застрекотал. потом склонил голову на бок и прислушался, потом снова застрекотал и снова склонил голову на бок. «По-моему, он что-то пытается нам сказать», — предположил Балин. «Но я не могу разобрать». «Что это? Дрозды тараторят, чересчур быстро и непонятно. А ты разбираешь, что он говорит, Бэггинс?» «Не не все», — сказал Бильбо, который не понял ровно ничего. «По-моему, старичок очень взволнован». — Чтобы ему быть вороном, — заметил Балин. — А мне казалось, ты ворон недолюбливаешь. В прошлый раз ты от них прямо шарахался. — Так то вороны? — И к тому же противные грубиянки подозрительного вида. Ты слышал, как они нас обзывали? — Нет, вороны совсем другое. Народ Трора когда-то очень дружил... С ними они приносили нам тайные сведения, а в награду получали от нас всякие блестящие вещицы, которые с удовольствием прятали у себя в гнездах. Они живут долго, память у них прекрасная, и все, что знают и помнят, они передают своим детям. В молодости я сдавал многих воронов, ведь и эту высоту когда-то называли вороньей, потому что здесь жила над караульным помещением знаменитая мудрая пара воронов. Старый карк и его жена. Не думаю, однако, чтобы кто-нибудь из этой древней породы остался в живых. Едва он замолчал, старый дрозд издал громкий крик и немедленно улетел. «Мы его не понимаем», — сказал Балин. «Но он-то, уверен, понимает нас. Следи внимательно. Сейчас что-то будет». Немного погодя послышалось хлопанье крыльев, вернулся дрост. И не один, а вместе с дряхлым-предряхлым вороном, почти слепой, с лысой головой, огромный ворон еле передвигался. Опустившись на площадку, он медленно, с трудом, скакнул к Торину. — О, Торин, сын Трейна Балин, сын Фандина! — прокаркал он. И на этот раз Бильбо все понял, так как ворон говорил человечьим, а не птичьим языком. — Я — Рок сын Карка! Каркумер, ты знал его когда-то. 153 года протекло с тех пор, как я вылупился из яйца, но я помню все, что рассказывал отец. Ныне я предводитель больших воронов, живущих в окрестностях горы. Нас мало, но зато мы помним прежнего короля под горой. Большинство моих подданных сейчас отсутствует, ибо с юга дошли великие новости. Одни доставят тебе радость, другие огорчат. Смотри, птицы собираются к горе и к Дейлу со всех сторон, ибо распространилась весть, что смог, умер. — Умер, умер! — наперебой закричали гномы. — Так значит, мы зря боялись, сокровища теперь наши. Они вскочили и запрыгали от восторга. — Да, он мертв, — ответил Рок. Дрозд, да не выпадут никогда его перья, видел, как погиб Смог, а ему можно верить. Смог пал в битве с жителями Эзгорота три ночи назад, с восходом луны. Не сразу удалось Торину успокоить гномов и убедить их выслушать ворона до конца. Описав биту, престарелый ворон продолжил. — Такова радостная весть, Торин дубащит. Возвращайся В свои чертоги без страха сокровища до поры до времени твои, до поры до времени, потому что сюда стягиваются не только птицы. Слух о смерти стража сокровищ прокатился повсюду, а легенда о богатствах Трора не устарела от того, что ее рассказывали без конца». Многие мечтают о том, что им тоже достанется часть добычи. Сюда уже движется войско эльфов, и с ними стервятники, рассчитывающие на бой и кровопролитие. Озерные жители ропщут и причину своих бедствий видят в гномах. Они остались без крова, многие умерли. Смог разрушил их город, поэтому... Они тоже думают возместить свои убытки за счет ваших сокровищ, независимо от того, живы вы или погибли. Пусть ваша мудрость подскажет, какой выбрать путь. Послушай моего совета. Не доверяйте бургомистру озерного города. Больше заслуживает доверия тот, кто застрелил дракона. Зовут его Берт, он из Дейла, потомок Гериона. Человек он угрюмый, но верный. Нам бы очень хотелось стать очевидцами мира между гномами, людьми и эльфами. Но мир будет стоить вам немало золота. Я кончил. И тут Торин дал волю своему гневу. Спасибо тебе, Рок, сын Карка. Тебя и твое племя мы, разумеется, не забудем. Но пока мы живы, никаким ворам и насильникам не отнять у нас золото. Если хочешь заслужить нашу благодарность, приноси нам известие о тех, кто будет приближаться к горе, и еще будет у меня к тебе просьба. Если есть среди вас молодые и сильные с крыльями, пошли, гонца, к моей родне в Северные горы. Пусть расскажет о наших бедах. Главное — добраться до моего двоюродного брата Дейна, что живет в Железных холмах не так далеко отсюда. У него много опытных воинов. «Пусть поспешит нам на помощь!» «Я не знаю, к хорошему или плохому приведет твое решение», — прокаркал Рок. «Но я сделаю, как ты просишь». И он тяжело полетел прочь. «Назад, в гору!» — воскликнул Торин. «Времени у нас в обрез!» «А еда нужна позарез!» — подхватил Бильбо, всегда мыслящий практично. Он считал, что с гибелью дракона приключение их по существу закончено, в чем сильно ошибался. Он отдал бы почти всю свою часть добычи, лишь бы мирно уладить эту историю. «Назад в гору!» — повторили хором гномы, как будто и не слыхали слов Бильбо. Пришлось последовать за ним. У гномов оставалось в запасе несколько дней. Они еще раз исследовали пещеры и установили, что войти можно только через главные ворота. Все же оставленные отверстия, ведущие в гору, кроме потайной двери, давно завалены смогом, и от них не осталось и следа. Потому гномы усердно взялись укреплять главный вход и прокладывать к нему новую тропу. Внутри нашлось сколько угодно лопат, топоров и молотков, оставшихся от старинных рудокопов и плотников. И во всех этих видах работ гномы по-прежнему не знали себе равных. Пока они трудились, вороны постоянно приносили им вести. Так гномы узнали, что король эльфов повернул к озеру. Значит, время еще есть. Выяснилась еще одна приятная новость. У эльфов убежали несколько пони и сейчас бродили сами по себе на берегах Быстротечной, недалеко от бывшего лагеря гномов, где сохранились кое-какие запасы провизии. Ворон отвел туда Фили и Кили. Они поймали пони и привезли на них все, что смогли. Прошло четыре дня, и, наконец, гномы услыхали, что объединенные армии жителей озерного города и эльфов подходят к горе. За эти дни надежды их укрепились. Еды должно было хватить на несколько недель. Главную пищу, разумеется, составлял сухарник, порядком им надоевший, но даже сухарник лучше, чем ничего. Они успели поставить перед воротами каменную стену сухой кладки, высокую и толстую. В стене они оставили смотровые дыры, через которые могли стрелять, но входа не сделали. Они вылезали наружу и влезали внутрь по приставным лестницам, а материалы втаскивали на веревках. Под новой стеной они прорезали низкую арку для выбегавшего потока, А дальше так раскопали узкое русло, что между горой и обрывом, с которого поток падал к Дейлу водопадом, образовался широкий водоем. Добраться до ворот теперь можно было только вплавь или по узкому выступу вдоль скалы. Пони они повели к ступеням, шедшим от старого моста вверх, сняли с них поклажу и отослали их без седаков на юг к хозяевам. Наконец, однажды ночью в долине вспыхнули огни. Множество огней словно там зажгли костры и факелы. «Они пришли!» — воскликнул Балин. «Лагерь огромный! Должно быть, они вошли в долину в сумерках!» Ту ночь гномы спали мало. Едва рассвело, они увидели из-за стены группу воинов. Воины медленно взбирались наверх. Скоро гномы разглядели вооруженных людей у озера и стрелков эльфов. Те влезли на обломки скалы и оказались на уровне водопада. И удивились же они, увидев перед собой водоем и вместо ворот стену, сложенную из свежеобтесанных камней. Они остановились, переговариваясь, показывая руками, и в эту минуту их громким голосом окликнул Торин. «Кто вы такие? Почему вы пришли к воротам короля под горой вооруженные, словно желая войны? Чего вы хотите?» Ему ничего не ответили. Одни повернули назад сразу, другие еще некоторое время разглядывали укрепления, потом последовали за первыми. В тот же день они перенесли лагерь и укрыли его между потрогами горы. Среди скал зазвучали голоса и песни, чего не бывало уже давно. Эльфы заиграли на арфах, послышались дивные мелодии. И со звуками музыки холодный воздух словно согрелся, и до гномов донесся слабый аромат лесных цветов, как будто сейчас была не глубокая осень, а весна. Бильбо нестерпимо захотелось сбежать из суровой крепости, спуститься вниз, присоединиться к веселому пиру у костров. У гномов помоложе тоже дрогнули сердца. Лучше бы... «Мол, все шло по-иному, — забормотали они, — лучше бы дружить с этими весельчаками». Но Торин насупился и бросил на них сердитый взгляд. Тогда гномы вынесли арфы и прочие музыкальные инструменты, найденные в сокровищнице, и заиграли и запели, желая умилости ведь Торина. Но их песня была не похожа на песни гномов и больше походила на ту первую, которую гномы пели когда-то в «Хобичьей норке». Король законный занял трон В суровой битве пал дракон И всякий враг погибнет так Об этом заявляет он Ковали чаши мастера Из золота и серебра Граня алмаз, рубин, топаз Они трудились до утра Былого мастерства секрет В корону врезать самоцвет Всадить в Эфес звезду с небес И выжерели лунный свет Свободны здешние края Еды здесь много и питья. Вперед, вперед, лесной народ, ведь королю нужны друзья. Во все края наш зов таков, в пещеры прежние. Домой, лесной народ, король вас ждет, воздаст вам щедрую рукой. Король законный занял трон, в суровой битве пал дракон, и всякий враг погибнет так, об этом заявляет он. Песни впрямь понравилась Торину. Он оттаял, повеселел и принялся прикидывать, через какое время Дэйн достигнет одинокой горы, если выступит из железных холмов сразу же, как получил весть от брата. Бильбо расстроился, услыхав песню и последующий разговор. Уж очень они ему показались воинственными. На другое утро гномы увидели отряд копьеносцев, пересекавших реку и поднимавшихся по долине. Они несли зеленое знамя короля эльфов и голубое знамя озерного города. Вскоре они очутились прямо перед стеной, закрывавшей ворота. И снова их окликнул Торин громким голосом. «Кто вы, пришедшие с оружием в руках к воротам Торина, сына Трейна, короля под горой?» На сей раз он получил ответ. Высокий темноволосый человек с хмурым лицом выступил вперед. «Приветствую тебя, Торин. Зачем ты укрылся там, точно разбойник в берлоге? Мы с тобой пока не враги. Мы не чаяли видеть вас в живых, и теперь радуемся. А раз уж вы живы, то у нас есть о чем потолковать и посовещаться». «Кто ты и о чем нам совещаться?» «Я Берт. От моей руки погиб дракон. Я освободил твое богатство. Разве это тебя...» «Не касается? Кроме того, я прямой наследник Гериона из Дейла. В твоей сокровищнице найдется немало драгоценных украшений, украденных когда-то смогом из этого города. Разве не стоит об этом потолковать?» «Далее. В последней битве Смог разрушил дома жителей Эзгорота, а я пока что служу их бургомистру. От его имени я прошу тебя». Неужели нет в тебе сочувствия к чужому горю и страданиям? Тебе помогли в трудную минуту, а ты в ответ навлек на них погибель, хотя и не намеренно. Что же сказано было справедливо и честно, хотя тоном гордым и угрюмым. Бильбо думал, что Торин признает законность сказанного, о том, что это он. Он один обнаружил уязвимое место дракона, никто никогда не вспомнил, да он этого и не ждал. Но Бильбо не принял во внимание власти золота и характера гномов. Долгие часы провел Торин в сокровищнице, и алчность крепко завладела им. Главным образом он разыскивал Аркенстон, но при этом замечал и другие чудесные вещи, с которыми связаны были воспоминания о трудах и печалях его народа. «Самый главный и каверзный вопрос ты приберег, наконец!» — ответил Торин. «Никто не имеет права посягать на сокровища моего народа, ибо смог, укравший их, лишил в свое время мой народ крова. А кого и жизни?» «Сокровища не принадлежали дракону, и теперь с их помощью не искупить его злодеяний. Стоимость товаров и полученную от жителей озера Помощь мы честно возместим, но ничего, слышите, ничего не дадим, если нам будут угрожать силой, пока у наших дверей стоит вооруженное войско. Мы взираем на вас, как на врагов и грабителей. Я тоже, в свою очередь, спрошу вас, а какую часть сокровищ отдали бы нашему клану вы, если бы нашли нас мертвыми? Вопрос обоснованный, — ответил Берт, — но вы не погибли. «А мы не грабители. Ведь кроме прав есть еще просто жалость, которую богатый может испытывать к нуждающемуся, если те отнеслись к нему дружески, когда он стол. Притом другие мои вопросы остались без ответа. Повторяю, я не намерен вести переговоры с вооруженными воинами, осаждающими мои ворота». а тем более с эльфами, к которым я не питаю добрых чувств. Наши переговоры их не касаются. Ступайте отсюда, пока у вас не полетели стрелы. Захотите опять говорить со мной? Сперва отошлите войско эльфов обратно в лес, где им место. Тогда и возвращайтесь, но без оружия. Король эльфов — мой друг. Он поддержал озерных жителей в тяжелое время и сделал это по чистой дружбе, бескорыстно. — возразил Берт. — Мы дадим вам срок одуматься. Образумьтесь к нашему приходу. С этими словами Берт повернул назад, и отряд спустился в лагерь. Не прошло и нескольких часов, как снова явился отряд. Вперед выступили трубачи, один из них, протрубив, объявил. — От имени изгорода и леса мы взываем к Торину Дубощиту, сыну Трейна, именующему себя королем под горой. Мы предлагаем ему выполнить представленные ему требования или же отныне считаем его своим заклятым врагом. Он обязан передать одну двенадцатую часть богатств Берду, как убийце дракона и наследнику Гериона. Из этой части Берт выделит в помощь Эсгароту, сколько найдет нужным. Но если Торин ищет дружбы и уважения соседей, как было в обычае у его отцов в старину, то сам внесет от себя долю для поддержки жителей озера. В ответ Торин схватил лук и выпустил стрелу в глашатая. Стрела вонзилась в щит и затрепетала. — Если таков твой ответ, — прокричал глашатый, — то, объявляю гору осажденной, вы не покинете ее до тех пор, пока не призовете нас для перемирия и переговоров. Мы не поднимем на вас оружие, но и не выпустим оттуда. «Сидите на своем золоте и ешьте его, коль охота!» На этом гонцы быстро удалились, и гномы остались обдумывать свое положение. Торин впал в такую мрачность, что никто не посмел бы ему перечить, если бы и захотел, но в том-то и горе, что большинство гномов держалось одного с ним мнения, за исключением разве только Бомбура, Фили и Килли. Бильбо, разумеется, не одобрил нового поворота событий. Ему и так давно опостылила гора, а тут еще предстояло сидеть в осаде. Это было слишком. Вся гора изнутри провоняла драконом, — ворчал он себе под нос. — Тошнит от этого запаха, и сухарник уже не лезет в горло. Глава шестнадцатая Ночной вор Дни тянулись медленно и скучно. Гномы убивали время, раскладывая сокровища по кучкам и приводя их в порядок. Торин, наконец, завел разговор об Аркенстоне Трейна и убедительно попросил своих спутников обшарить все углы. «Аркенстон моего отца», — сказал он, — «один дороже золотой реки, а для меня он и вовсе не имеет цены. Из всего богатства именно его я предназначаю для себя». и жестоко отомщу всякому, кто найдет его и утаит». Бильбо услышал его слова и очень испугался. «Что будет, если камень найдут?» Он спрятал его в узелок с тряпьем, который клал себе под голову вместо подушки. Но промолчал, потому что, по мере того, как скука становилась все невыносимее, в голове его постепенно зрел план — Все шло без изменений, как вдруг вороны принесли новость, что Дейн с пятью сотнями гномов вышел из железных холмов и дня через два будет в Дейле. Боюсь, им не подойти к горе незамеченными, закончил Рок. Как бы ни завязался бой в долине. Не нравится мне это. Народ они, конечно, решительный, но едва ли им под силу справиться с войском, которое вас осаждает. А если и справится, то что ожидает вас? По пятам за ними идут зима и снег. Чем вы будете кормиться без поддержки и расположения соседей? Дракона не стало, но как бы сокровища не принесли вам смерть? Но образумить Торина было невозможно. Зима и мороз пощиплют людей и эльфов тоже, возразил он. Они, может быть, не вынесут жизни в необитаемом крае. Как навалятся на них мои родственники и нажмет зима, так они поневоле заговорят по-другому. В эту ночь Бильбо решился. Ночь была безлунная, небо черное. Как только полностью стемнело, Бильбо отошел в угол задней комнаты и вытащила из узелка. веревку и аркинстон, завернутый в трепицу. Потом вылез на верхушку стены, там дежурил бомбор. Здорово холодно, — сказал бомбор. А внутри довольно тепло, — забетил Бильбо. — Еще бы, но мне еще стоять до двенадцати ночи, — пробурчал Толстяк. — Скверная вышла история. Упаси бог, чтобы я осуждал Торина, да растет его борода беспредельно, — А только он всегда был упрямец и не отличался гибкостью. С гибкостью и у меня сейчас неважно, — заметил Бильбо. Ноги совершенно одеревенели. Я топтал их на каменных лестницах и коридорах. Дорого я бы дал за то, чтобы походить по мягкой травке. А я бы дорого дал за глоток чего-нибудь крепкого, да сытный ужин, да за мягкую постель. К сожалению, пока осада продолжается, не могу тебе это предложить. Но зато могу предложить вот что. Уже давно я не стоял на часах и с удовольствием за тебя подежурю, если хочешь. Все равно мне сегодня не спится. Ты хороший товарищ, Бильбо Бэггинс, с радостью соглашусь. Если что заметишь, не забудь, сперва разбуди меня, я лягу недалеко от двери, слева от входа. — Ступай, ступай, — сказал Бильбо, — я разбужу тебя в полночь. а ты разбудишь следующего часового». Едва Бомбур ушел, Бильбо надел кольцо, привязал веревку, перелез через стену и начал спускаться вниз. Впереди у него было пять часов. Бомбур будет спать. Он мог спать в любое время после приключений в Черном лесу. Он все мечтал увидеть те же прекрасные сны. Остальные трудились и вряд ли кому-то из гномов, даже Фили и Кили. могло прийти в голову, выйти на стену не в свое дежурство. Темнота стояла полная, дорога была незнакома. Наконец Бильбо умудрился добраться до излучины и оставалось перейти в брод, чтобы выйти прямо к лагерю. Поток в этом месте был неглубоким, но широким, и маленький хоббит с трудом перебрался в темноте на другую сторону. Он был почти уже на том берегу, как вдруг... оступился на скользком камне и шумом шлепнулся в холодную воду. Только он выбрался на сушу, дрожа от холода и отплевываясь, как подбежали эльфы с фонарями и стали шарить между камнями. — Нет, это не рыба, — сказал один. — Тут прячется шпион. Прикройте фонари, а то они ему помогут больше, чем нам, если он забавное маленькое существо, слуга гномов. — Слуга! Вот еще в негодовании фыркнул Бильбо. И тут же громко чихнул, эльфы немедленно кинулись на звук. «Сведите — Светите сюда! — окликнул их Бильбо. — Тут я тут! Он стянул кольцо с пальца и выглянул из-за валуна. Эльфы мигом оправились от изумления и схватили его. — Кто ты? — Гномовский хоббит! — Что ты тут делаешь? Почему наши часовые тебя не заметили? Забросали они Бильбо вопросами. — Я мистер Бильбо Бэггинс, — ответил он с достоинством, — спутник Торина. Я хорошо знаю вашего короля в лицо, но он, вероятно, не знает, как выгляжу я. Меня наверняка помнит Берт, и вот я и хочу видеть. — Вот как, — сказали эльфы. — А какое у вас к нему дело? — Какое бы ни было, любезной эльфы, оно касается только меня. Если есть у вас желание вернуться в родные леса... а не сидеть вечно в этом унылом холодном месте. Ведите меня поскорее к костру, чтобы я обсох, а потом дайте поговорить с начальником. Только скорее. Я могу провести здесь не больше двух часов. Вот как случилось, что часа через два после побега Бильбо сидел у жаркого костра перед большой палаткой, а рядом с любопытством, глядя на него, сидел король лесных эльфов и Берт. Хоббит в доспехах, сделанных руками эльфов, завернутый в старое одеяло. Такое зрелище увидишь не каждый день. «Знаете право», — Бильбо говорил самым высоким деловым тоном, — «создалось совершенно невыносимое положение. Я лично крайне устал от всей этой истории. Я хочу домой. На запад. Там жители гораздо благоразумнее. Но, понимаете, у меня в этом деле свой интерес. Четырнадцатая доля». Как гласит письмо, к счастью, я его сохранил. И он достал из кармана своей старой куртки, надетой поверх кольчуги, смятое, сложенное во много раз письмо, Торина, найденное им на каменной полочке под часами. — Четырнадцатая часть общего дохода, — продолжал он. — Лично я готов внимательно рассмотреть ваши притязания и вычесть из целого справедливо причитающуюся вам сумму и только потом заявить право на свою долю. — Но вы не знаете Торина Дубащита. Уверяю вас, он так и будет сидеть на куче золота, пока не умрет с голоду, если вы отсюда не уйдете. — Ну и пусть, — отозвался Берт. — Такому безмозглому упрямцу туда и дорога. — Совершенно верно, — продолжал Бильбо. — Я вас понимаю. Но, с другой стороны, зима приближается. Скоро тут будет и снег, и мороз. Продовольствия будет не хватать. Даже эльфам придется туго. Возникнут и другие трудности. Вы не слыхали про Дейна и гномов из железных холмов? Слыхали когда-то. А какое они имеют к нам отношение? спросил король. Так я и думал. Значит, у меня есть кое-какие сведения, которых нет у вас. Дейн должен вам сообщить, находится в двух днях перехода отсюда. С ними, по крайней мере, пятьсот свирепых гномов. Многие из них, опытные воины, участвовали в ужасной войне гномов с гоблинами. Вы, несомненно, о ней слыхали. Когда они дойдут сюда, начнутся большие неприятности». «Зачем ты нам все это рассказываешь?» — сурово спросил Берт. «Ты предаешь своих друзей или запугиваешь нас?» «Дорогой Берт!» — пропищал Бильбо. Не спеши с выводами. В жизни не встречал таких подозрительных людей. Просто я пытаюсь избавить от неприятностей всех заинтересованных лиц. Теперь я сделаю вам предложение. Послушаем, отозвался король Иберт. Вернее, посмотрим, поправил хоббит. А вот. И он вынул из трепицы Аркенстон. Сам король эльфов, чьи глаза привыкли взирать на красивые вещи, был поражен. Даже Берт молча дивился камню, словно шар, наполненный лунным светом, висел он перед ними в сети, сотканной из сверкания снежинок. «Это Аркенстон Трейна», — пояснил Бильбо. «Сердце горы и сердце Торина. Для него камень ценнее золотой реки. Отдаю его вам». Он поможет вам вести переговоры. И Бильбо не без сожаления протянул чудесный камень Берду. Тот, как зачарованный, уставился на Аркинстон в своей руке. — Но как он достался тебе, и почему ты отдаешь его как свой? — спросил он, оторвав с усилием взор от камня. — Ну, — смущенно ответил Хоббит, — он не совсем мой, но я, понимаете, я готов не требовать своей доли. — Может, я и взломщик, со стороны виднее. Я лично себя таковым никогда не считал, но взломщик более или менее честный. Сейчас я возвращаюсь назад, и пусть гномы делают со мной, что хотят. Надеюсь, камень принесет вам пользу. Король эльфа посмотрел на Бильбо, как на диковинку. «Бильбо Бэггенс, — Бильбо Бэггинс, сказал он, — ты более достоин носить королевские доспехи эльфов, чем многие из тех, на ком они сидят лучше. «Но что-то я сомневаюсь, чтобы Торин Дубощит думал так же. Пожалуй, я все-таки лучше знаком с гномами, чем ты. Вот мой совет, оставайся с нами. Тут тебе будут оказаны почеты, гостеприимства. Спасибо. спасибо большое», — ответил Бильбо и поклонился. «Я думаю, негоже было бы покинуть друзей сейчас, после того, как мы столько пережили вместе». «Да и я обещал старине Бомбору разбудить его в двенадцать ночи». Сколько не уговаривали его, он не остался. Тогда с ним послали провожатых, и король с Бердом на прощание отдали ему честь. Когда Бильбо проходил через лагерь, какой-то старик, сидевший у дверей одной из палаток, закутавшись в темный плащ, встал и подошел к нему. «Отличный поступок, мистер Бэггинс!» — сказал он, хлопая Бильбо по спине. Прост, прост, а всегда выкинет что-нибудь неожиданное. Это был Гэндальф. Впервые за много дней Бильбо пришел в восторг, но когда он тут же хотел расспросить волшебника, тот остановил его. — Все в свое время. Если не ошибаюсь, события идут к концу. Тебе сейчас придется солоно, но не унывай. Может, ты и выкрутишься. «Вас всех ожидают такие новости, о которых даже вороны не слыхали. Доброй ночи!» Озадаченный, но в то же время приободренный Бильбо поспешил дальше. Его привели к безопасному броду и благополучно доставили сухим на другой берег. Тут он распростился с эльфами и стал карабкаться вверх к воротам. Им вдруг овладела безмерная усталость, но все-таки он влез по веревке на стену еще до полуночи. Беревка, слава богу, висела там, где он ее оставил. Он отвязал ее, спрятал, а потом уселся на стене и задумался, что же произойдет дальше. Но душе у него было тревожно. В двенадцать он разбудил бомбар, потом свернулся в уголке калачиком и, не слушая благодарности толстяка, он сознавал, что не очень-то их заслужил, крепко заснул, выбросив из головы все заботы. И, скажем по секрету, Он видел во сне яичницу с беконом.